Это интересная версия, но Кари ты о ней не говори. Почему? Потому что у тебя самого есть акваланг. Да ставьте вы меня в покое, возмущенно крикнул Казмер и выскочил из комнаты. Из сада доносился голос Лизы, громко разговаривавшись с кем-то. Шалго подошел к двери. Интересная молодая дама спрашивает господина Меннеля, шепнула Лиза и кивнула в сторону калитки. — Ты сказала ей, что его уже нет в живых? — Ну что ты, радость моя, дурочкой меня считаешь, — обиженным тоном возразила Лиза. Они приехали на машине, остановились возле кондитерской, Дамочка вышла, а мужчина остался ждать в машине. — Пригласи ее сюда, — попросил Шалго, — и запиши номер машины. Не сердись, я не хотел тебя обидеть. Лиза вышла, а Шалго одернул на себе костюм, пригладил волосы. — Пожалуйста, сюда, барышня, — послышался снова Лизин голос — «Не бойтесь, собака не укусит». «У вас есть собака?» «Нет, золотка, потому и не укусит». Шалго, стоя у двери, с любопытством разглядывал огненно-рыжую девицу, поднимавшуюся вместе с Лизой по ступенькам крыльца на террасу. «Господин Шалго», — представила его Лиза, — «менеджер». «Господина Менеля». «Добрый день», — поздоровалась гостья. «Здравствуйте, барышня», — ответил шалгу и легким жестом руки показал на садовое кресло под ярким зонтом, а затем с важностью английского лорда произнес, обращаясь к Лизе. «Спасибо, Лиза, можете идти». Гостья в коротенькой белой юбочке села в кресло, выставив для всеобщего обозрения стройные загорелые ноги. Дождавшись, когда шалга тоже усядется, она представилась. — Меня зовут Биата Кюрти. Мне нужен господин Виктор Меннель. — А по какому делу вы разыскиваете моего друга Виктора? Девица достала из сумочки сигареты и, закинув ногу на ногу, закурила. «Я кузина», — Виктора Меннеля сказала она. Шалгу от изумления так глубоко вдохнул табачный дым, что даже закашлялся. Лицо его побагровело и покрыло с капельками пота, но он воспользовался этой заминкой, чтобы скрыть свое удивление и собраться с мыслями. — А еще говорят, что детективу не нужна удача, — подумал он. — Простите... Я плохо разобрал ваше имя. Биата, Биата Кюрти. Девица с любопытством обвела взглядом террас, условно отыскивая Меннеля, и пояснила: Я получила от Виктора письмо с просьбой навестить его сегодня после полудня. Сегодня? Ну да, двадцать шестого. Надеюсь, я не перепутала день. — улыбнувшись, спросила гостья. — Нет, не перепутали. Сегодня двадцать июля, суббота. Интересно. шалго умолк и, словно задумавшись, уставился в одну точку. Выходит, вы и Виктор... Он умышленно замялся, ожидая, пока девица сама объяснит ему хитросплетение своих родственных отношений с Меннелем. «Моя мама — сестра отца Виктора, — подсказала и ее девичья фамилия Меннель». «Да-да, хотя должен вам заметить...» что Виктор не любил распространяться о своей семье, о родственниках. По лицу девушки словно промелькнула тень. «Его нет дома?» — озабоченно спросила она. — К сожалению, нет, — подтвердил Шалго. — Я обязательно известил бы вас, но у меня не было вашего адреса. Хотя это так важно. Он уехал?